Глава 14 «Адептка Кейти», — произнес он строго, входя в комнату, — «вы забыли о нашей встрече или намеренно ее проигнорировали? Или считаете мне нечем себя занять, кроме как ждать вас в заранее оговоренное время в условленном месте?» Сидящий на его плече дракон, осуждающий подсоклы укорил меня одним взглядом. Тьма угрожающе зашипела, но когда эти двое обратили на нее внимание, приглушенно мявкнула и предпочла сбежать, оставив меня одну, предательница. Я, прижав книгу груди, я во все глаза глядела на этих двоих и медленно заливалась краской стыда. Забыла. Честно, забыла. Почему-то я отлично помнила, что должна прийти в кафе, чтобы потешить самолюбие Винсента, графа Наркиза, и негодовала на это целый день но при этом почему-то умудрилась забыть главное, что прийти туда должна в компании магистра. Будем честны, я не верила, что Хис его уговорит. А он уговорил! «Хм, не лжете!» — удовлетворенно протянул лорд Беккельсбери-младший и слегка наклонил голову. «Знаете, я уязвлен. Что такое вы читаете, что позабыли обо мне?» Отняла от груди книгу, потому что ее название напрочь вылетело из головы, Но некромант сделал еще шаг и прочел на обложке сам. «Психология магических одаренных аристократов?» «Не дурно. Но лично мне в этом плане больше нравятся выкладки профессора Феофана Рейда. Кстати, есть у меня один экземпляр его трудов, могу дать почитать. С возвратом, естественно. А сейчас, раз уж я здесь, идемте». «А, может, не надо». Попытался отказаться от этой сомнительной чести. «Тебе нравится быть лгуней?» — недовольно приподнял брови Роман, снова перейдя на «ты». «Но мы же...» — мне было дико неловко, но я все равно это сказала. «Вы не мой парень, так что это все равно ложь. Вам-то это зачем?» «Ну...» — насмешливо протянул мужчина. «Может, за тем, чтобы узнать, какое белье надето на тебе сегодня?» «Что?» Я совершенно неприлично выпучил на него глаза, потеряв дар речи. Так это не фамильяр у него дурно воспитан, а сам лорд пример подает. Ах да, еще книгу вернуть. Из ниоткуда появился последний девятый учебник и лег передо мной на стол. Заодно был бы рад обсудить необычное плетение, задействованное в данном случае. Еще. Мой желудок, так и не получивший свой заслуженный обед, утробно буркнул, что, конечно же, не ушло от внимания магистра, и он, понимающе усмехнулся. Мы могли бы вкусно поесть, обсуждая все это. Слышал в шоколаднице не только десерты, достойные, но и горячие блюда. Так как? Мне продолжать тебя уговаривать, чудо? Или не будем терять время? Кстати, тебе еще нужно успеть переодеться. Ты ведь не пойдешь на встречу со своим парнем в форме? Я? Я глядела на него и не понимала. Категорически не понимала. А он стоял напротив, терпеливо ждал и едва заметно усмехался. Лишь губами. Глаза же, какие все-таки красивые у него глаза. Ярко-синие. Вспомнив, что сегодня на мне как раз ярко-синее белье, поняла, что снова сочно краснее, но тут же на себя разозлилась. Что за дела? Что за предательское и совершенно неуместная реакция тела? В конце концов, это все неправда. Да, мы встречаемся, но не ради романтики, а ради книг. Да, только ради них. Хорошо. Кое-как справившись с ненужными эмоциями, я решительно поднялась из-за стола, сунула возвращенную книгу в сумку, оставляя прочие в комнатке. Все равно тут никого, кроме меня, не бывает. Надела курточку и отрывисто кивнула. «Вы правы? Сделаем это!» «Ты!» «А?» «Говори мне сегодня ты, Эмилия!» Уголки губ магистра едва заметно дрогнули, но взгляд при этом существенно смягчился. «И называй по имени!» Согласись, будет странно называть своего парня магистр. «Но вы не мой...» — некромант вскинул руку, послушно умолкла, вздохнула и кивнула. «Хорошо. Сегодня ты... Саверин. Кстати, очень редкое имя в наших краях. Это что-то на иностранном?» Не упустила я случая узнать его ближе. «Чем не повод? Мне ведь его еще женить». «Да. Моя мать была демоницей». Последовал невозмутимый ответ, и меня аккуратно перехватили под локоток, параллельно активируя межпространственный портал, который вывел нас прямо на крыльцо моего дома. «У тебя десять минут, постарайся уложиться в это время». «Хорошо», — кивнула снова и зачем-то заверил: «Я быстро», — после чего поспешила войти в дом и подняться наверх. Там немного суетливо распахнула шкаф, несмотря на всю свою внешнюю невозмутимость, ощущая немалое волнение даже полноценный стресс. И как-то так само получилось, что выбрала не платье, на которое глядела изначально, а брюки. А в конце концов, погибать так с К брюкам и белью отлично подошла новая синяя блузка с крупными валанами по вороту. По губам я мазнула ярко-розовым блеском, остальное в изменении не нуждалось. В итоге я прекрасно уложилась в заявленные десять минут, и когда спустилась вниз, снова накинула на плечи модную кожаную курточку — то удостоилась от магистра очень и очень задумчивого взгляда. Снова дико смутилась, особенно когда его интерес надолго задержался гораздо ниже талии. Вот умеют же некоторые. Но комментариев никаких не последовало, даже от дракона. И я тайком выдохнула. Вместо вполне ожидаемых скобрезностей и двусмысленностей некромант вежливо предложил мне локоть, после чего снова воспользовался порталом и вывел нас буквально в десяти метрах от заявленного кафе. Неосознанно вцепившись в его руку сильнее, чем стоило, почти сразу ощутила на своем виске теплое дыхание спутника, и следом мне на ушко прозвучало. Ну и чего ты испугалась, чудо? Это всего лишь люди. Заметь, не самые умные. Разрешились на шантаж. Кстати, я все еще не услышала ответ на свой вопрос. «Какой?» — повернула к нему голову, невольно отмечая — что наши лица в который раз слишком близко друг к другу, но сейчас меня это не пугает. Я в таком непрекращающемся стрессе, по их милости, что это уже почти привычно. Ты до сих пор не сказала, какое сегодня на тебе белье. Игриво подмигнул мне этот... этот извращенец. И распахнул дверь кафе, пропуская меня чуть вперед. Из-за его возмутительного заявления я даже не сразу заметила, что не самый большой зал... На полтора десятка столиков забит битком. Так была сердита на спутника, но стоило нам сделать еще несколько шагов, как стало подозрительно тихо, и я, с откровенным удивлением, узнавая в посетителях практически весь наш курс, сейчас жадно, шокированно, возмущенно, взирающий на нашу пару, едва ли расслышала слова некроманта, сказанные не так уж и тихо. Да, когда мне говорили, что это кафе дико популярно среди молодежи, я не сильно верил. «Хорошо, что заранее заказал отдельный кабинет. Чудо, идем нам сюда!» После чего приобнял за талию и потянул к неприметной лестнице слева от входа, где уже дежурил расторопный официант, отправленный нас сопроводить. «Стоп, стоп, подождите!» — не выдержал Винсент, пробираясь к нам от одного из самых дальних длинных столиков, где расположилась вся их компашка. «Магистр Ламбертс, буквально на пару слов!» Замедлившись, мой спутник с нескрываемым недовольством развернулся к студенту и выразительно приподнял бровь. «Слушаю вас, адепт Наркиза. В чем дело?» «Вы действительно встречаетесь?» — сходу выплил блондин, при этом глядя в первую очередь на меня. «Да так возмущенно, словно я ему изменила! Реально?» Адепт Наркиза ледяным тоном отчеканил некроман. Проблемы со зрением необходимо решать до того, как они станут критичны. Магу вашего уровня это должно быть известно. А еще стоит подучить этикеты, не задавать вопросы, которые вас не касаются. Но так и быть, отвечу». С этими словами он умудрился обвести одним долгим и откровенно вымораживающим взглядом всех присутствующих, после чего снова взглянул на Винца. «Да, мы с Эмилией встречаемся». И любой, кто посмеет и дальше докучать ей своим неуместным вниманием, будет иметь дело со мной. Всем все ясно? А сейчас прошу простить. Нас ждет приятный вечер в компании друг друга. Чудо, идем. Покусывая губу, чтобы только не выдать себя гомерическим хохотом, а какие у них всех были лица, я ощущала себя на седьмом небе от счастья. Казалось бы, что такого? Но нет, это было необъяснимо, невозможно, дико, ужасно приятно. Мы уже были на середине лестницы, когда нам в спины донеслось приглушенное бормотание графа. Чудо? Но больше он вроде ничего не сказал. А потом было уже неважно. Мы дошли до того самого заранее заказанного кабинета, куда нас очень вежливо сопровождал молчаливый официант, и охотно переключилась на изучение незнакомого пространства. Не самая большая комнатка с окном и видом на зеленый внутренний дворик с пышными кустами глицинии. Была красиво отделана деревянными панелями нескольких оттенков бежевого и коричневого. Яркими акцентами выделялись подушки на мягком диване и сочно-зеленый тюль. Желтые настенные светильники создавали атмосферу легкой таинственности. А с полочек на нас лукаво взирали статуэтки пухлых котиков. В центре стоял круглый столик, у стены мягкий диванчик на двоих а напротив несколько кресел. Приняв у меня верхнюю одежду и отдав на растерзание диван, сам некромант предпочел кресло и, выслушав от официанта все положенные в таких случаях пожелания и предложения позвать его, как определимся, с выбором по меню, небрежным жестом отправил его прочь. Кстати, его дракон куда-то подевался еще до того, как мы вошли в кафе, и сейчас в этой комнатке мы остались одни. Он, я. И моя дикая благодарность. Спасибо. Mm -hmm. Спасибо, повторил уже не так горячо, скорее с признательностью. Я понимаю, что для вас это было тебя. Не слишком тактично поправил меня, магистр. Удивилась, конечно, ведь мы были одни, но послушно исправилась, хотя и немного сбилась с мысли. О чем это я? Ах, да. И все-таки прищурилась, пытаясь понять по его невозмутимому лицу почему ты мне помог а не надо было это не ответ качнула головой потому что могу небрежно пожал плечами даже не взглянув на меня а продолжая изучать меню потому что ненавижу ложь но куда больше презираю шантаж а еще тех кто до него опускается не в силах получить желаемое законно как думаешь чего они добивались ведь не для того чтобы просто назвать тебя лгуней я не знаю Вздохнула тоже суянос меню, потому что стоило определиться с блюдами поскорее, а уж потом тратить время на разговоры. Ведь эти самые блюда еще будут готовить, а кушать хочется все сильнее с каждой минутой. Я уже всякое думала, но пока особого результата нет. Джулиан уже заполучил меня в напарнике на практические занятия по стихиям и целительству, но мне кажется, это совсем незначительное достижение для такой подозрительной махинации. Тем более Винс до сих пор никакой выгоды с этого не поимел. Ну, схотела бы я с ним в кафе, а дальше? Нет, тут что-то другое. Ну, что, я не знаю. Как думаешь, утка в брусничном соусе, это вкусно? Очень вкусно. Без заминки подтвердил Саверин, продолжая листать свое меню. Что ж, значит, выясню сам. Зачем? — вскинул на него потливый взгляд. Потому что могу. Едва уловимо усмехнулся некромант, но глаза при этом оставались серьезными. Кстати, возьми кутки салат с грушей и миндалем, отменное сочетание. Что будешь на десерт? С десертом мы как ни странно определились вместе. Слишком большой выбор, как оказалось, тоже плохо. А сам лорд признался, что небольшой любитель сладкого, так что мне достались мягкие вафли с тремя шариками мороженого, шоколадным, фисташковым и клубничным, политые шоколадным сиропом и украшенные лесными ягодами. О себе Северин взял кофейный заварной крем с соленой карамелью. Вроде и десерт, но не особо сладкий. Пока ждали первой, неожиданно разговорились о книгах, и я, неохотно признавшись, что действительно наложила на учебник проклятие путаницы, потому что знала о готовящейся краже, в ответ услышала чудесный совет. «Слишком мягко, Эмилия. В следующий раз защищай свое более жестко и изощренно. Например, долгосрочным проклятием сыпи, синьки и кишечного расстройства». Это и десяток многих других проклятий невозможно снять по причине того, что они относятся к категории временных и официально одобренных противокражных, но неудобств доставляют немало. — Вы? — ахнула, но под его осуждающим взглядом поправилась. — Ты даешь мне советы по тому, как испортить жизнь окружающим? Ты, инквизитор, и законник? — Ну, во-первых, незаконник, — мимолетно усмехнулся лорд. Я уже более трех лет не работаю на государство, а преподавание — это так, временная уступка императору. А во-вторых, я учу тебя законно портить жизнь окружающим. Чувствуешь разницу? Mm, — да, — протянула, впрочем, не сильно уверенно. — А зачем? — Хочешь за решетку? Иронично приподнял бровь некромант, и я нервно мотнула головой. — Вот и я не хочу тебя там видеть. — О, наш ужин! Приятного аппетита, Эмилия! Ловко уйдя от расспросов и в целом так и не озвучив главное, тем не менее магистр умудрился посадить в мою душу ростки сомнения. «Должна ли я мстить обидчикам до смерти?» «Как ни крути, а это уголовщина!» «Но сыпь по понос — это такая чушь по сравнению с тем, что натворили они!» «Вижу, я тебя не убедил», — качнул головой Северин, «когда нам уже принесли десерт, а я все еще раздумывала, как быть, чтобы я отомстить, и не попасться». Может, поделишься информацией о том, что тебя угнетает? А я подскажу достойное решение». И так заманчиво это прозвучало, так вкратчиво, что я снова уставилась на собеседника во все глаза, пытаясь понять, не отказывает ли мне слух. «Он меня? Он, это самое, флиртует со мной?» «Да нет, показалось. Ты сейчас похожа на очаровательного совёнка. Или нет?» «В общем, я не постеснялась уточнить. Ты со мной флиртуешь?» «Разве? Что за манера отвечать вопросом на вопрос?» Профдеформация. пожал небрежно плечами Мак, тонко усмехаясь. «Очень помогает дезориентировать собеседника и добиться желаемого. Учись!» «Обязательно!» — кивнул со всей серьезностью. «Кстати, синее!» «М? Синее, как твои глаза!» С этими словами я откинулась на спинку дивана и насмешливо прищурилась, дожидаясь, когда он вспомнит, на какой вопрос я наконец ответила. Или не вспомнит. Судя по резко расширившимся зрачкам, память у него хорошая, и с логикой все отлично. Но почему мне не нравится эта коварная ухмылочка? О, теперь ты и сам нафлиртуешь? Его выразительно приподнятая бровь говорила сама за себя, но я тоже вошла во вкус и не так выразительно, но тоже заломила свою. «Разве?» «Молодец, пять!» — сочно рассмеялся Северин и даже пару раз хлопнул в ладоши. «Но ты же понимаешь, что такими темпами мы ни к чему не придем, кроме как к закономерному итогу флирта. И да, я оценил сравнение. А еще не прочь увидеть. Позволишь? Я с ним точно совой стану. Но нельзя же быть таким! Таким! Ты ужасно пошлый!» Выпалила в конце концов, чтобы только не сказать, что покрепче. Конечно, не позволю. Жаль. Совсем не расстроенным тоном произнес некроман, пожимая плечами. Но я хотя бы попробовал. Кстати, на каком этапе изучения книги о проклятиях? Может что-то непонятно или помочь с практикой? Ты не стесняйся, я всегда открыт к обсуждению. Правда? Удивилась в который раз за вечер. Конечно. Чему ты удивляешься? Ну, я даже не сразу смогла сформулировать мысль, но все равно постаралась. Ты не производишь впечатление человека, который охотно общается с окружающими. Твоя, — усмехнулась, — честность и прямолинейность чаще всего похожи на банальное хамство и создают о тебе отрицательное впечатление. «Поверь, я знаю», — предельно серьезно кивнул мужчина. «И делаю это намеренно. Видишь, Леем». Мне достался продолжительный, совершенно нечитаемый взгляд. Ложь имеет почти десяток привкусов, но все они отвратительны. Имея темный дар уровня архимага, я чую ложь инстинктивно. Всегда. К этому невозможно привыкнуть и тем более наслаждаться. А люди так устроены, что иногда лгут даже в нелепых мелочах. Вздохнул прекрасно видимое вытянувшееся лицо и очередные совиные глаза, и с усмешкой развел руками. Мне дискомфортно среди людей чудо. И своим поганым характером я минимизирую их желание со мной общаться. Только и всего. А теперь прекрати думать обо мне хорошо и расскажи, что конкретно подсыпал парня в алкоголь на празднике. Почему я ничего не обнаружил. Мне, правда, интересно. Возмущенно булькнув, потому что действительно почти думала о нем хорошо и даже с жалостью, предпочла снова сосредоточиться на своем десерте. Тем более мороженое слегка подтаяло до той самой нужной консистенции, приятной на вкус, и следовало разобраться с ним поскорее. «Кстати, очень хороший вариант ухода от лживого ответа», — одобрительно покивал на мой маневр магистр через пару минут, когда я доела. «Я оценил, честно. Ты наелась? Или заказать тебе что-нибудь еще?» «Нет, нет. Я даже слегка испугалась, невольно хватаясь за ощутимо округлившийся живот. Все было безумно вкусно, но даже многовато. Я объелась». И потом еще зачем-то пожаловалась. Моя домохозяйка тоже очень вкусно готовит. И я уже поправилась на полноценный килограмм. Не представляю, куда теперь съезжать. Сильно вкусно готовит, — недоверчиво прищурился Мак. И много кивнула мрачно. И живет при этом одна. Не знаю, зачем Северин начал об этом расспрашивать, но скрывать мне было нечего. И я рассказала некроманту не только о самой миссис Муариф. Ну и предысторию нашего знакомства, и то, что я теперь полноценный сержант на четверть ставки, и даже то, что после выпуска собираюсь уехать в столицу, чтобы устроиться в какое-нибудь детективное агентство и трудиться на поприще частного сыска. — Вот это поворот! — искренне изумился Мак. — И как же тебя угораздило чудо! — В смысле? — не поняла его вопроса. — Сыск — не женское дело. — качнул головой, тем самым моментально портив мне настроение и вызывая глухое раздражение. «Эмилия без обид, но «Ну, я прав. Просто поверь. Сыск — это не только шляпки-хомячки, но и похищенные дети, семейные реликвии, и даже завещания, что частенько сопровождается ложью всех замешанных в это дело сторон, душевной грязью, кровью и смертью. Ты действительно этого желаешь?» «Я действительно этого желаю», — произнесла сухо и взглянула ему в глаза. «А ты шовинист?» «Что поделать?» — ничуть не обиделся маг. Кто-то же должен придерживаться традиционных ценностей в этом напрочь лживом мире. Почему бы и не я? Хм, надеюсь, ты не из тех активисток, которые отрицают брак как главную семейную ценность. А даже если и так, с вызовом приподняла бы сам-то почему не женишься? Эмилия, я уже объяснил. Поморщился Северин. Я не хочу жить с тем, кто лжет. А рано или поздно но это случается. И чем дальше, тем лжи лишь больше. Усмехнулся, он не особо весело. А к тому же мне всего тридцать два. Куда спешить? А как же старик? Брякнула и сразу поняла, что зря. Лицо мужчины, сидящего напротив, моментально закаменело, но не все — Левая бровь медленно поползла наверх, а в глазах застыла колкая вьюга. Какой старик, Эмилия? Твой, улыбнулась виновата, дедушка. «Лорд Беккельсбери, старший». «Вот как!» — холодно хмыкнул мужчина. «Вы знакомы?» «Ну, как бы...» «Да», — кивнула неохотно и, чувствуя совершенно необъяснимую вину, рассказала о нашей с ним единственной встрече. «Но я не согласилась, правда. Это же глупо. Ну да, я ему сочувствую. Все-таки такая старость, не каждому в радость. Но и ты! Почему просто не жениться?» потому что он заслужил свое проклятие. А своей жизнью я буду распоряжаться сам. Недовольно отбрил некромант, хотя уже не глядел на меня злобным скрупсом, периодически постукивая пальцем по столу. Теперь понятна твоя нелепая настойчивость, хотя нет, не до конца. Если ты не согласилась, то... Какого хырта? И так выразительно глянул, что мне снова стало не по себе. И я вспомнила, что Северин, он для меня только сегодня, а уже завтра он снова станет магистром-ламбертсом и просто вредным соскарем, мешающим мне мстить. А вот не скажу. «Эмилия?» — напомнила о своем вопросе маг. «Ой, да не женись ты, больно надо!» — вспылила в ответ. «И вообще мне домой пора!» «Гениально!» — пару раз хлопнул в ладоши лорд, без интереса глядя, как я вскакиваю за стола и сдернув с вешалки курточку, иду к двери, которая захлопнулась четко перед моим носом. «Хорошая попытка, но нет». «Эй, выпусти меня!» — развернулась к нему, возмущенно, упирая руки в бока. «Это незаконно, в конце концов!» «Это благоразумное чудо!» Насмешливо фыркнул некромант, также поднимаясь из-за стола и беря с вешалки свое пальто. Только, в отличие от меня, делает это аристократически плавно и даже в каком-то роде небрежно. Могу поставить на кон что угодно, но внизу до сих пор караулит наш выход твои неугомонные поклонники. Не стоит их разочаровывать. Только, пожалуйста, хотя бы на пару минут изобрази на своем лице что-нибудь более дружелюбное. Сможешь? напомнив своими словами о той причине по которой мы тут на самом деле встретились макс снова сумел меня смутить и даже пристыдить а ведь он прав если бы я выбежал сейчас прочь одна сердитым выражением лица парни бы обязательно что нибудь заподозрили так же может и обойдется впрочем уже завтра мы перестанем встречаться и все вернется на круги своя зато парни уже не будут ко мне лезть со своими глупостями и мне кажется будет даже «Жаль?» «К слову», — вывел меня из легкой задумчивости Северин, уже одевшись и оставив на столике чек по заранее принесенному счету, «я бы выпил еще чаю с чем-нибудь не сильно сладким. Как думаешь, у твоей домохозяйки найдется угощение для позднего гостя?» «Чаю? У меня?» Я в который раз за вечер ощутила себя двойственно. «Ты сейчас напрашиваешься ко мне домой на чай?» «Точно. Ну, ты и...» прямолинейный и неотразим усмехнулся северин нагол беспардонен фыркнула в ответ но смешок скрыть не сумела и с искренним интересом спросила как у тебя так получается опыт наставительно понял палец магистр не можешь одолеть врага Дезориентируй!» эй мы не враги протянула под конец с легкой неуверенностью нервно шаря глазами по его лицу я очень этому рад чудо Мягко улыбнулся Маг, делая шаг ко мне, и совсем легонько, буквально самыми кончиками пальцев, трогая мой подбородок, чтобы слегка приподнять. Чувствуя, что еще секунды, и он меня поцелует, я не торопилась отшатываться. Наоборот, затаило дыхание. Даже, кажется, стук сердца стал реже, чтобы не упустить этот момент. Но! Идем. Так и не поцеловав, чем снова привел в замешательство, некромант подхватил меня под руку и повел вниз, где действительно караулили наше возвращение как минимум все будущие инквизиторы. Заметила я и других ребят с курса, но все же их было поменьше. Часть уже разошлась, не дождавшись. Зато отлично увидела, каким угрюмым взглядом проводил нас Джулиан и как мрачно скривился Винсент. Настроение тут же вернулось на отменку «Превосходное», И предложение мага пройтись до моего дома пешком я приняла с удовольствием. Надо же как-то растрясать тот жир, который так и жаждет оккупировать мои бока. А ведь нам еще чай с ним пить.